Голова все еще кружилась, но Лен все же доставил себе удовольствие. «Ведите себя, как подобает высшему офицеру, мой генерал. Надо уметь достойно принимать поражение». «Убью», — тихо сказал генерал. Лен пожал плечами. «Это само собой. Только без зверства, ладно? Я все же офицер». «Сволочь ты, а не офицер», — горестно сообщил генерал. каждый имеет право на свое мнение обрадованно вспомнил лен в том числе и на такое но зорко успел раньше и вдруг отчаянно затасковал по маленькому зарита хоть бы секунду посмотреть еще на него последний раз убрать с чувством зубной боли велел генерал штабс капитан кивком указал лену на дверь лен пошел на генерала не взглянул ничего уже не хотелось «Скорее бы». Они оказались в узком сером коридоре. Штабс-капитан пропустил Лёна вперед и официально произнес: «Руки назад!» «Идите в задницу, штабс-капитан», — устало сказал Лён. И на ходу сунул руки в карманы. Дальше шли молча. Коридор петлял и был бесконечным. Слева светились лампочки. Справа, на бетонной стене, Лён увидел свою нескладную, длинноногую тень. У тени была взъерошенная голова и тонкая шея. «А ты мне нравишься», — вдруг признался штабс-капитан. «Неужели?» «Нет, правда. Жаль, что ничего не могу для тебя сделать». Надежда тряхнула Лена, как озноб. «Можете». «Отпустить, что ли? Увы. У меня невеста. Зачем ей жених, продырявленный, как терка?» — Я не про то. Я... Можно мне к Зорко? Ну, к тому мальчику, чтобы мы вместе. — Штабс-капитан, ну вы же все-таки человек. — Да это пожалуйста. Туда и шагаем. У нас для такого дела одно помещение на всех.